Рианон. Происхождение валлийское. Мифология. Могущественная богиня и принцесса Фея Рианон предстаёт перед своими почитателями на белом коне, облачённая в королевские одежды. Её сопровождают три птицы из загробного мира, и их песни способны усыпить человека до смерти, воскресить мёртвого к жизни или излечить боль и печаль. И хотя собственная история богини грустна, Она полностью преодолевает преграды на своём пути. Несмотря на то, что родители Рианон, король и королева фей, обещали руку их дочери другому, богиня решила выйти замуж за смертного короля Пуйла, героя и князя княжества Дивет. Она покинула королевство фей и явилась ему на своём сверкающем белом коне, и Пуил был мгновенно очарован. Он преследовал богиню 3 дня, но не мог поймать её, хотя казалось, будто Рианон никогда не повышала скорости. Наконец он взмолился о том, чтобы она остановилась, и богиня сделала это. Она представилась ему и сообщила о своем намерении выйти за него замуж. Пара быстро поженилась, и Рианон переехала в смертное королевство, а через несколько лет у супругов родился первенец. К сожалению, новорожденный был похищен в тот момент, Когда слуги, которые должны были приглядывать за ним, заснули, боясь расправы, слуги убили щенка и размазали его кровь по лицу спящей Ионон. Так как слухи о том, будто жена короля ведьма, уже ходили, это обстоятельство убедило Пуйло в том, что она убила и съела их младенца. Он наказал её тем, что сослал на конюшню, где она должна была признаваться в своём преступлении каждому путнику, проходящему мимо. и предлагать подвести его на спине, как будто на лошадь. Между тем князь в соседнем княжестве убил монстра, который часто крал со скотного двора жирят. После смерти монстра на пороге оказался младенец. Ребёнок рос с нечеловеческой скоростью. Князь и княжна увидали его сходство со смертным королём и вернули сына его законным родителям. Рианон была очищена от обвинений и восстановлена в статусе королевы. Попроси Рианон не исслать тебе силы для того, чтобы победить врагов и найти внутри себя ту магию, которая поможет исполнить твои желания.